Записки из блокнотов Оруэлла. Около 20 февраля 1948 года, 21 мая 1948 года. Ниже воспроизводятся записи из пятого дневника Оруэлла и ряд взаимосвязанных записей из его второго и последнего литературных дневников. Расписание в клинике Эрмайрс. около 20 февраля 1948 года. Дневниковая запись во втором литературном дневнике Оруэлла. Точно датировать расписание не представляется возможным, но оно записано после начала Оруэллом курса инъекций стрептомицина 19 или 20 февраля 1948 года. Таким образом, расписание приводится именно здесь. из соображений хронологической сообразности расписание дня в клинике время примерное 12 полночь инъекция 5:30 утра поднимается шум ходят люди раздаются звуки водопровода и так далее 6:30 утра приносят горячую воду 7:00 утра измерение температуры 7:30 утра завтрак. 8:00 утра инъекция. 8:15 утра начинается уборка с перерывами в течение примерно 2 часов. 9:00 утра застилают постель. Лекарства. 10:00 утра измерение температуры. 10:30 утра врачебный осмотр. 11:12 дня. В это время, хотя, конечно, и не каждый день, проводят рентгенографию, выписывают рецепты и так далее. 12 дня обед. 2 дня измерения температуры. 3 дня чай. 4 вечера инъекция. 5 вечера измерения температуры. 6.30 вечера ужин. 6.30 вечера ужин. 10 вечера измеряют температуру, выключают свет. Примечание. Инъекции временное явление. Дневниковая запись во втором литературном дневнике Оруэлла. Рукописная запись. Текстовые варианты не приводятся, но включены в полное собрание сочинений. 30 марта 1948 года. Когда вы очень больны или выздоравливаете после тяжёлой болезни, то ваш мозг бастует, явно отказываясь от работы, и вам по плечу только комиксы, лёгкие кроссворды и так далее. Но если речь идёт о длительной болезни, когда одолевает слабость и нет аппетита, но вас не лихорадит и вы не испытываете боли, То складывается в впечатление, что мозг работает исправно. Мышление живо, как всегда, и вас интересуют те же вещи, что обычно. Кажется, вы способны нормально говорить и читать то же, что читали бы в другое время. Но лишь попытавшись писать, пусть даже простую, глупейшую газетную статью, вы осознаёте, какое бедствие произошло внутри черепной коробки. В начале вы вообще не способны ничего записать. Разум отвлекается на любой мыслимый предмет, не имеющий отношения к делу, и даже физический акт переноса мыслей на бумагу приводит в сильнейшее раздражение. Затем, может быть, вам удастся что-то написать, но всё написанное выходит глупым и банальным. Вы перестаёте владеть языком. Точнее, в голову приходят только плоские, банальные выражения. Все живые, яркие фразы бегут вас, и даже вернувшись к привычке писать, вы, вероятно, обнаружите, что утратили способность к связности. Время от времени вам удается вполне приличное предложение, но невероятно сложно строить фразы последовательно, так, чтобы они были связаны друг с другом. Причина в том, что что вы не можете сосредоточиться дольше, чем на несколько секунд, и следовательно не в силах даже вспомнить только что сказанное. Самое поразительное в этом контраст между кажущимся здоровьем разума и его беспомощностью при попытках письменного изложения мыслей. Ваши мысли, о чём бы вы ни думали, они такие же, как всегда. но стоит попытаться привести их к общему знаменателю на бумаге, как они превращаются в неуклюжие тривиазмы. Мне бы хотелось понять, достаточно ли у нас научных знаний о локализации таких функций в головном мозге. Вполне естественно, если под воздействием болезни утрачивается способность думать, но здесь другое. На самом же деле происходит следующее: Мысль деятельна, как обычно или даже больше обычного, но всегда бесцельна. Вы используете слова, но слова всегда неуместны. Вас посещают идеи, но их невозможно связать воедино. Если умственная деятельность зависит, к примеру, от кровоснабжения головного мозга, то по всей видимости, когда вы больны, Кроме достаточно для того, чтобы питать участки, ответственные за производство глупых мыслей, но не те, что порождают мысли умные. Дневниковая запись во втором литературном блокноте Оруэлла. Ниже следующая рукописная запись взята из последнего, а не второго литературного блокнота Оруэлла, хотя запись сделана спустя год после описываемого курса лечения. Она помещена именно здесь, так как Оруэлл начал 50-дневный курс стрептомицина 19 или 20 февраля 1948 года. Даты 8 или 9 апреля всего на несколько дней отстоят от предшествующих строк, в которых описывается, как болезнь повлияла на мышление писателя. 24 марта 1949 года Пока не забыл, нужно записать вторичные симптомы, вызванные стрептомицином, которым меня лечили в прошлом году, когда стрептомицин был практически новым препаратом, его никогда раньше не применяли в этой больнице. В моем случае симптомы сильно отличались от описанных в американском медицинском журнале «Стрептомицин» в котором мы читали об этом предмете. Стриптомицин, кажется, почти сразу привел к улучшению в моем состоянии, и поначалу вторичных симптомов не наблюдалось, за исключением изменения окраски ногтей на руках и ногах, в области лунок. Через некоторое время мое лицо заметно покраснело, а кожа начала шелушиться и отслаиваться, все тело покрылось сыпью, особенно густой в области поясницы. Зуда я не испытывал. Примерно через 3 недели возникла постоянная сильная боль в горле. Пенициллиновые леденцы не возымели никакого действия. Было страшно больно глотать, так что на протяжении нескольких недель я придерживался особой диеты. В горле и полости рта образовались язвочки, на губах наполненные кровью мелкие волдыри. По ночам волдыри лопались и довольно сильно кровоточили. Так что утром мои губы оказывались слипшимися от крови, и мне приходилось промывать их прежде, чем открыть рот. Тем временем мои ногти стали расслаиваться у основания, и процесс распада, так сказать, нарастал в направлении кончиков пальцев, а под старыми между тем формировались новые. Начали выпадать волосы, на затылке показались две совершенно белые пряди. Раньше тут была только просить. Спустя 50 дней курс стрептомицина, который вводили мне по 1 г в сутки, было решено прервать. Губы и так далее зажили почти сразу, и сыпь исчезла, хотя и не так скоро. Волосы перестали выпадать и обрели прежний цвет, хотя мне кажется, седины стало больше. Старые ногти в конечном итоге выпали, А в течение нескольких месяцев после выписки из больницы от них оставались только кончики с неровными краями, которые продолжали слоиться под натиском новых ногтей. На ногах выпали не все ногти. Даже теперь мои ногти далеки от нормы. Они гораздо более ребристые, чем прежде, и значительно тоньше, так что легко ломаются, если не подстригать их очень коротко. В то время министерство торговли не выдавало разрешения на импорт стриптомицина за исключением нескольких клиник, получавших препарат в экспериментальных целях. Для того, чтобы добыть его, приходилось прибегать к знакомствам. Он стоил 1 фунт стерлингов за грамм плюс 60% налога на продажу. Дневниковая запись во втором литературном блокноте Оруэлла Рукописная запись. Текстовые варианты не приводятся, но включены в полное собрание сочинений. 18 апреля 1948 года. О том, как работает или не работает память. Вчера вечером, когда я укладывался спать после выключения света, мне внезапно без видимой причины вспомнилось нечто случившееся во время войны. В то или иное время, когда не знаю точно, но определенно очень давно, мне показали документ, который был настолько засекречен, что ответственный за это дело министр или его секретарь, думаю, секретарь, получил приказ не выпускать бумагу из рук. Таким образом, мне пришлось обойти письменный стол и прочитать документ, заглядывая хозяину кабинета через плечо. Это был краткий памфлет или меморандум, напечатанный на белой бумаге хорошего качества и прошнурованный зелёной шёлковой нитью. Но дело в том, что хотя я отчётливо помню саму сцену, в особенности атмосферу повышенной секретности, в которой мне было позволено прочесть текст, как если бы существовала опасность, что в него заглянет посторонний. Я совершенно не помню, о чём был документ. Сегодня утром я обдумал этот эпизод и пришёл к некоторым умозаключениям. Единственный министр, с которым я поддерживал контакты во время войны, был Крипс. В 1942 и 1943 годах после завершения его службы в Индии должно быть документ этот имел отношение к Индии или Бирме, потому что именно в связи с этими странами Когда я служил в индийской редакции Би-Би-Си, я иногда встречался с Крипсом. А человек, который дал мне прочесть документ, был, скорее всего, Дэвид Оуэн, секретарь Крипса. Позже я вспомнил, что тогда, прочитав текст, сказал «Понятно, почему вы хотите держать это в секрете» или что-то вроде. Тем более, вероятно, что документ как-то был связан с Индией, Днём я поделился своими мыслями с Ричардом Рисом, а позже вспомнил и ещё кое-что, хотя и смутно. Думаю, это я помню гораздо хуже, чем печатный шрифт и бумагу, что этот документ представлял собой меморандум о нашей послевоенной политике в Бирме, тогда оккупированной японцами. И в нём говорилось, что Бирме придётся на несколько лет вернуться к прямому управлению. То есть к закону военного времени, прежде чем можно будет восстановить гражданское правительство. Это, конечно, коренным образом отличалось от наших заявлений в рамках пропаганды. Ещё, мне кажется, хотя в этом я совсем не могу быть уверен, что под впечатлением от этой бумаги я, возможно, намекнул одному из бирманцев в Лондоне, что британскому правительству не следует слишком доверять. Если бы я не нароком сделал подобный намёк кому-то, это было бы равносильно злоупотреблению доверием. Вот почему, возможно, я предпочёл забыть весь инцидент. Но в таком случае, почему я вновь внезапно о нём вспомнил? Ещё больше меня изумило не то, что я вспомнил саму сценку, не вспомнив содержания документа, Но то, что эта мысль, так сказать, оказалась совершенно новым воспоминанием. В тот момент, когда эпизод пришёл мне на ум, я осознал, что за прошедшие годы он ни разу не промелькнул в моей памяти. А тут он внезапно появился на поверхности после того, как пролежал на дне, забытый полных 5 лет, мне так кажется. Дневниковая запись во втором литературном блокноте Орвелла Записано во время пребывания в клинике Эрмайерс. 21 мая 1948 года, 9:45 утра. Шум и звуки, которые раздаются одновременно: радио, граммофон. Время от времени включают пылесос. Время от времени навевает санитар. Удары молотка где-то снаружи. Тяжёлые шаги и привычный лязг тележек, свист, крики гороча и чаек, вдалеке куда-хтанье кур, звуки водопроводных кранов, отворяемых и захлопываемых дверей, с промежутками кашель. Дальше на этой же странице написано: Особенности среднего возраста, которые не предвидел в юности. Постоянное ощущение небольшой слабости в ногах, Боль в коленях, скованность, переходящая в боль в поясничной области и ниже. Беспокоят дёсны, грудь почти всегда заложена, утром чувство, что не сможешь встать, ощущение холода всегда, когда не светит солнце. Скопление газов в животе затрудняет мышление. Глаза всегда слезятся. Боль на будто виноградная косточка застряла под зубной пластиной. Шумный, как мышь в пачке с макаронами. Надменный, как торговец рыбой.